Глава 36. Фриланс. Я привыкаю к ожиданию. Даже хорошо, успокаивает. Заполняю свою пустыню тартари, чем придется. Вот, например, перепала. Требуется сигнатура для раскрутки женских духов в гипноз Дэвида Копперфильда. Лас-Вегас. Платит 50 тысяч новых франков, половину, если идея не продается. Нужна короткая, задорная, хлесткая фразочка, которая вместила бы выгоды потребителя,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 Гипноз Копперфильда. Духи на сегодняшний вечер, и на завтрашний вечер, и на все остальные вечера. Гипноз Копперфильда. Флакон с двойным дном, в котором скрыта история любви. Пользуйтесь гипнозом. Действие гарантировано на всю жизнь. Гипноз Коперфильда не просто духи. Пузырек гипноза отшибает память. Гипноз Копперфильда. Когда все произойдет, притворитесь, будто ничего не помните.